Глава 61. Оксана. Она не ожидала, что Михаил будет звонить каждый вечер. Да, он обещал это делать, но Оксана даже не надеялась, потому что не верила. Она думала, ему будет просто не до нее во время отпуска. Семья, дети, да и дела фирмы никто не отменял. Оксана прекрасно знала, что шефа дергают практически в любое время дня и ночи. Сама пересылала ему важные письма почти каждые несколько часов. Но он звонил. Спрашивал, как дела, рассказывал про свой отдых, не касаясь темы отношений ни с женой, ни с Оксаной. Это было похоже на их разговоры на кухне. Теплые и душевные, они наполняли сердце тихой радостью и предвкушением чего-то волшебного. Словно Оксана была маленькой девочкой, верящий, что подарки приносит Дед Мороз, а не мама и папа. Папа. Оксана, в отличие от матери, навещала отца в реанимации, где он лежал в окружении приборов и капельниц. Похудевший, постаревший и такой несчастный, краши в гроб кладут. Оксана в первый раз даже на мгновение пожалела, что пришла. Видеть отца в подобном состоянии было невыносимо. И дело было не в физическом, а в моральном факторе. Он был разбит, раздавлен, уничтожен. Раньше отец, по-видимому, все-таки надеялся со временем вновь сойтись с бывшей женой, но теперь, увидев ее в компании с мужчиной, в новогоднюю до ночь, понял, что надеяться больше не на что. И это его добило. Оксана не говорила с отцом ни о маме, ни о Иване Дмитриче. Ничего не рассказывала она и о том, как ездила вместе с ними на дачу старшего сына Ивана Дмитрича знакомиться с новыми почти родственниками. Не хотела причинять боль, потому что ничего плохого об этой поездке поведать она не могла, только хорошее. И сыновья Ивана Дмитрича, и его невестки показались Оксане очень приятными людьми. Они приняли ее с мамой спокойно, разговаривали вежливо и явно стремились к общению, но при этом не навязывались. Оксана ожидала, что будет чувствовать неловкость в чужой незнакомой семье, Но эти ощущения умерли, толком и не родившись. Настолько комфортно оказалось в обществе родных Ивана Дмитрича. А его внуки... С каким упоением Оксана с мамой играли с двухлетним Илюшкой и полугодовалой Кристиной словами не передать. Настолько это были милые и сладкие детишки. В их компании Оксанина мама расцвела, щеки разрумянились, она даже словно помолодела лет на десять. А сама Оксана... Посмотрев в этот момент на Ивана Дмитрича, увидела в его взгляде, направленном на ее маму, огромную нежность и желание заботиться, оберегать от тревог и горя. Именно это и было нужно теперь маме, Оксана понимала. Но за отца было больно. Ей хотелось, чтобы он тоже кого-нибудь встретил, кто помог бы ему скрасить одиночество. Но если это и случится, то еще очень не скоро. А вот за маму было радостно, особенно когда Оксана наблюдала, как та возится с детьми. Наверное, маме было бы легче пережить развод дочери, будь у Оксаны ребенок, но все же хорошо, что у нее с Колей нет ничего совместно нажитого, в том числе детей. Иначе избавиться от бывшего мужа было бы гораздо тяжелее. Да, все это Оксана не стала рассказывать отцу, но Михаилу рассказала. Удивительно, но ей хотелось делиться с ним мыслями и переживаниями. Наверное, потому что на каждую свою историю она получала искренний отклик. Это резко контрастировалось с тем, что Оксана видела от Коли всю совместную жизнь, и теперь она удивлялась, как вообще могла с ним жить. Почему не замечала, что муж к ней равнодушен? Сейчас с высоты прожитых без него лет, и по сравнению с отношением Михаила, Оксана понимала, что была удобна бывшему мужу, только и всего. Удобно. Как бывают удобные мягкие шерстяные носки, старые домашние тапочки, древняя куртка, потертая по шву, которую носил еще в институте, и страх, как не хочется выбрасывать. Расставаться со старыми вещами, которым привык, вообще тяжело. Так и с людьми. Если человек, который рядом, удобен и комфортен, то хочется быть с ним, а все развлечения перевести в левый формат. Развлекаться можно и не дома, правильно же? Иногда Оксана пыталась думать в таком контексте и об Алмазове с его женой, но что-то у нее не клеилось. Наверное, потому что Оксана, в отличие от прежних баб Михаила, не тянула на развлечения. Да и его поведение, особенно серьезное отношение ко всем ее словам, тоже не тянуло. Развлекаются все же как-то иначе. «Вчера со мной случилось забавное», — сказал Алмазов однажды вечером, позвонив ей перед сном. Я встретил психотерапевта. Что? Удивилась Оксана и улыбнулась. На лыжах вместе что ли катались? Нет, пили в баре. Он кофе, я коньяк. Миша, простонала она, смеясь. Оксане с самого начала безумно нравилось называть Михаила вот так по-простому, и даже смущения никакого не было, только теплота. Ну ты опять? Да. Алмазов так театрально вздохнул в трубку, что Оксана фыркнула. «Каюсь, Грешин решил немного выпить. Но повезло вот, встретил врача этого. И вместо того, чтобы надраться, часа полтора получал консультацию. Надеюсь, он с тебя денег не содрал? Нет, но визитку дал. Правда, сказал, что он такими, как я, не занимается, но может посоветовать психолога, если вдруг понадобится, в том числе и для Маши». На самом деле, он ей очень нужен, но она не хочет. Артачится. А подкупить не пробовал? Пробовал. И, если честно, я сломался раньше. Иронично, но немного печально хмыкнул Михаил. Она дулась, не разговаривала. Учиться стало еще хуже. Это называлось «кто кого переупрямит». В результате согласилась только на эндокринолога. Уже успех. От слова «психолог» Машу почему-то буквально подбрасывает от возмущения. Это подростковая. Скорее всего, она просто считает, что к психологам обращаются одни психи, а она не псих. Видимо. В общем, эта встреча оказалась кстати. Мне многое стало понятно. Причем удивительно. Я вроде бы знал все, потому что сам же и говорил. Знал, но не осознавал, так, наверное. Или отрицал, не желал верить. Например? Алмазов помолчал, обдумывая ответ. И Оксана тоже молчала, ожидая, скажет ли он вообще хоть что-то. Все-таки его отношения с семьей — сугубо личное дело. «У нас в Тане все разладилось около десяти лет назад», — наконец сказал Михаил тяжело и медленно, словно взвешивая каждое слово. «Я не буду говорить из-за чего, хорошо? Не потому что не доверяю тебе, просто... Это неприятно». «Я понимаю». Оксана, как ей казалось, понимала не только то, что Алмазову неприятно вспоминать о случившемся 10 лет назад. Она понимала, что именно должно было тогда произойти. И если Оксана еще не совсем сошла с ума и умеет разбираться в характерах окружающих людей хотя бы немного. «Я тогда просто не смог уйти от детей. Хотя, может, и надо было развестись, но... Все мы крепки задним умом, знаешь ведь...» До сих пор не представляю, какой вариант был бы лучше, если не для всех, то хотя бы для Маши с Юрой. Ладно, чего уж теперь. Я как-то претерпелся, но год назад все резко ухудшилось, и Маша решила, что нас с Таней надо мирить. О-о-о, протянула Оксана, представив, что может творить ребенок, считающий, что мама с папой обязательно должны быть вместе. да тихо подтвердил Михаил ее безмолвный вывод. И это почти невыносимо. Поэтому мне нужно было решить, стоит ли уходить сейчас, объяснять ей все про нас с мамой, или ждать, пока подрастет. Ей почти 12, возраст почти сознательный, но я понимаю, что Маша в любом случае воспримет это очень остро. И если бы ожидание было во благо, то я бы подождал. Но нет. Возможно, чем дольше я жду, тем хуже для Маши. Значит, ты протянула Оксана и запнулась, не решаясь произнести вслух то, что подразумевал Михаил, говоря все это. «Да», — повторил он. «Объясню ей все, когда мы вернемся. Не хочу портить каникулы». «Понимаю». «Это будет тяжело». Алмазов прерывисто вздохнул и признался. «И мне страшно до жопы. Веришь?» «Верю. Ты все-таки почти 20 лет жил в браке». «Я не жил», — перебил он ее решительно. «Я умирал».